гиде -мапассан. Пышка. Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. Это было не войско, а беспорядочная орда. У солдат отросли длинные неопрятные бороды, мундиры их были изорваны. Двигались они вялым шагом, без знамен, в разброд. Все они были явно подавлены, измучены, не способны ни мыслить, ни действовать, и шли лишь по привычке, падая от усталости при первой же остановке. Особенно много было запасных, мирных людей, безобидных рантье, изнемогавших под тяжестью винтовки, и проворных мобилей, одинаково доступных страху и воодушевлению, готовых и к атаке, и к бегству. Кое-где среди них мелькали красные шаровары, остатки дивизии, искрошенные в большом сражении. В ряду с пехотинцами различных полков попадались и мрачные артиллеристы, а изредка блестящая каска драгуна, который с трудом поспевал тяжелой поступью за более легким шагом пехоты. Проходили и дружины вольных стрелков с героическими наименованиями, Мстители за поражение, граждане могилы, причастники смерти, но вид у них был самый разбойничий. Их начальники, бывшие торговцы сукнами или зерном, недавние продавцы сала или мыла, случайные воины, произведенные в офицеры за деньги или за длинные усы, облеченные в мундиры и увешанные оружием, разглагольствовали оглушительными голосами, обсуждали планы кампании самодовольно утверждая, что их плечи — единственная опора погибающей Франции, а между тем они нередко опасались своих же собственных солдат, подчас не в меру храбрых, висельников, грабителей и распутников. Говорили, что пруссаки вот-вот вступят в Руан. Национальная гвардия, которая последние два месяца производила весьма осторожную разведку в соседних лесах, причем иногда подстреливала своих собственных часовых и готовилась к бою, стоило какому-нибудь зайчонку завозиться в кустах. Теперь вернулась к домашним очагам. Ее оружие, мундир, все смертоносное снаряжение, которым она еще недавно пугала верстовые столбы больших дорог на Атрилье окружности, внезапно куда-то исчезло. Последние французские солдаты переправились, наконец, через Сену, следуя в Понто-де-Мер, через Сен-Север и Бур-Ашар. А позади всех пешком шел генерал с двумя адъютантами. Он совершенно пал духом. Не знал, что предпринять с такими разрозненными кучками людей. Он и сам был растерян великим разгромом народа, привыкшего побеждать и безнадежно разбитого, несмотря на свою легендарную храбрость. Затем над городом простерлась глубокая тишина, безмолвное и жуткое ожидание. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность у себя за прилавком, с тревогой ждали победителей, боясь, как бы не сочли за оружие их вертелы для Жаркова и большие кухонные ножи. Жизнь, казалось, остановилась. Лавочки закрылись, безлюдные улицы были безмолвны. Изредка вдоль стен торопливо пробирался прохожий, напуганный этой тишиной. Ожидание было мучительно, хотелось, чтобы уж неприятель появился поскорее. На другой день после ухода французских войск, к вечеру, По городу промчалось несколько улан, появившихся неведомо откуда. Затем, немного позже, по склону Сент-Катрин спустилась черная лавина. Два других потока хлынули со стороны Дернетальской и Баугейонской дорог. Авангарды трех корпусов одновременно появились на площади Уратуши и по всем соседним улицам, развернутыми батальонами, стала пребывать немецкая армия. Мостовая гудела от солдатского размеренного шага. Слова команды, выкрикиваемые непривычно гортанными голосами, разносились вдоль домов, казалось, вымерших и покинутых, а между тем из-за прикрытых ставней чьи-то глаза украдкой разглядывали победителей, людей, ставших по праву войны, хозяевами города, имущества и жизней. Обыватели, сидевшие в полутемных комнатах, были объяты тем ужасом, какой вызывают стихийные бедствия, великие разрушительные геологические перевороты, перед которыми бессильны вся мудрость и мощь человека. Одно и то же чувство возникает всякий раз, когда не установленный порядок когда утрачено сознание безопасности, когда все, что охранялось законами людей или законами природы, оказывается во власти бессмысленной, грубой и беспощадной силы. землетрясение, уничтожающее горожан под развалинами зданий, разлив реки, несущие утонувших крестьян вместе с трупами волов и сорванными стропилами крыш, или победоносная армия, которая вырезает всех, кто защищается, уводит остальных в плен, грабит во имя меча и под грохот пушек, возносит благодарение какому-то богу. Все это страшные бичи, которые подрывают веру в извечную справедливость и во внушаемые нам упование на покровительство небес и разум человека. Но у каждой двери уже стучались небольшие отряды, а потом входили в дома. За нашествием следовала оккупация. У побежденных появлялась новая обязанность – проявлять любезность к победителям.